Глава 45. Элитная мутация. До стен базы дошли в тишине. Я, если честно, вообще решил, что шаман ушёл далеко вперёд, и я иду один. Его мимикрия была столь совершенна, что больше походила на какую-то магию, очень сильное колдовство. Шлюзовой выбрал именно ту, в которой дежурят мои хорошие знакомые. Чем меньше риска, тем лучше. Разумеется, всё прошло гладко, без происшествий. Хотя я и опасался, что в лифте имеется какой-нибудь масс-детектор или иные высокотехнологичные приборы, которые засекут приемыша. К счастью, все обошлось. «Заключанный, снимите все вооружение! Рюкзак и выйдите из кабины лифта!» — приказал незнакомый мне офицер. Я молча выполнил приказ и замер под прицелами двух штурмовых комплексов рядовых бойцов. Старшина наряда тем временем взял со стола какой-то прибор и двинулся ко мне. Твою же в душу, похоже, всё шло не по плану. Что и следовало ожидать. По текущих раскладах, если продолжат отображать статисты, точно сдохну. Значит, пора вмешиваться. Офицер может меня сразу отправить к менеджеру. Смотрите, что я принёс. Я разжёг кулак, показывая капсулу, тускло поблескивающую под светом ламп. Подействовало. Старший замер, а его руки непроизвольно опустились. Ещё бы Золотая муть огромнейшая редкость. И кому, как не служащему корпорации знати, истинную ценность мутагена? "Откуда у тебя это, заключённый?" требовательно спросил Аурумиц. "Нашёл раненого мутанта и удачно добил", произнёс я спокойным тоном, после чего бросил капсулу офицеру. "Ловите, проверьте". Офицер машинально поймал лампу, а я в этот момент уже навёл на старшего наряда левое запястье. «Но где же ты, невидимка хренов?» И, словно отвечая моим мыслям, у одного из корпов на месте шлема вспух огненный шар. При этом тело рядового швырнуло на другого бойца, и они оба, словно в замедленной съемке, начали заваливаться на пол. «Хаш! Зевс!» – произнес я, и в грудь противника ударила толстая с мужскую руку молния. Эффект получился не хуже, чем от плазменного заряда. Разряд электричества насквозь проплавил броню офицера вместе с плотью. Шагнув вперёд, я успел подхватить падающую на пол капсулу, одновременно прикрывая вражеским телом от возможного выстрела. Шагнув вперёд, я успел подхватить падающую на пол капсулу, одновременно прикрываясь вражеским телом от возможного выстрела. К счастью, шаман уже сделал второй выстрел, и через секунду на полу лежало три трупа. Эй, земляк, что это за нахрен сейчас было? прозвучало из лифта. Чем-то офицерик опроголобил. Секретные разработки. ответил я, убирая ампулу с мутью в гнездо на поясе. Что дальше, земляк? Хватай свои шмотки и топай по тому коридору, что напротив лифта, до тупика. Там огневая точка. Эти гаврики должны были её обслуживать во время нападения. Постарайся уничтожить оружие, оно на трубу похоже. Ну а дальше забеси в угол и не отсвечивай. Хреновой план, сообщил я невидимке. Мне и раньше история о стационарном сфоттере для элитников казалась наскось живой, а теперь и по давна. Ну, стоило проверить. Я на хорошем счету у местного менеджера и старшего научного сотрудника. Предлагаю тебе под видом корповского бойца провести меня до этих офицеров. Их кабинеты расположены рядом. И обоих взять в плен. Ну а потом уже захватывайте базу, крушите на силу те, грабьте. Все сказал, раздалось со стороны тяжёлых створок. Иди сюда, помоги запор открыть, а потом собирай свои вещи и топай туда, куда я велел. Я даже не стал возмущаться. Шаман только что фактически подтвердил, что меня использовали для каких-то своих целей. Неужели им так необходимо захватить базу, что они готовы пожертвовать шансом свалить из этой дыры? Впрочем, мне об их истинных целях ничего не известно. Ладно, будем наблюдать, а иногда действовать. Чую я в зоне один, у меня только три настоящих товарища. Дракот, Виктор и Галина. Я помог шаману сбросить тяжелый засов. Затем прошел в лифт и забрал свои вещи. Когда уже направлялся к указанному мне коридору, я увидел, как спадает с приемыша мимикрия. Неприятное, скажу я вам зрелище. Сначала появляется размытый силуэт, постепенно приобретающий чёткие очертания, и лишь потом возвращается объём и цвет. В лицо вообще проявилось в последнюю очередь. Два. Пройдя метров 20 по узкому коридору, я вышел к орудию. Уже знакомая труба, одной стороной нацеленная в амбразуру. Только собрался дать из своей пушки очередь по орудийной установке, как услышал шум в шлюзовой. Похоже, прибыла кавалерия. Интересно, как они будут зачищать всю базу столь малыми силами? Ладно, это не моя забота. Главное, чтобы мне установили элитную мутацию. Вскоре шум удалился. И я, опустившись на дно из сидений, приступил к исполнению приказа. Ожиданию. Попутно размышляя над происходящим. Как со мной, так и со всей аномалией. «Андрей, вляпался ты по самое «не балуйся». Само собой вырвалось у меня, когда я собрал все мысли в одно целое. Беги, не беги из зоны, а проблемы никуда не денутся. Всё потянешь за собой. Разве что от опики корпорации получится избавиться? Ничего, прорвёмся. Тебе ещё, ребят, вытаскивать из этой дыры. Правая рука непроизвольно потянулась к поясу, и в это же время взгаляд скользнул по левой. Перчатка разорвана надвое. Сквозь прореху видна сталь протеза. Да, надо будет придумать что-то понадежнее. Это сработает мутация где-нибудь в открытом космосе и всё. Здравствуй, вакуум. Устав пребывать в неизвестности, я поднялся на ноги и подошёл к орудию. Осмотрел, убедился, что оно не заряжено. И только тогда, поднатужившись, снял тяжёлую трубу с кронштейна. Чёрт, потяжелее шестидесятимиллиметрового миномёта, раза в два. А по бойности я уверен, намного выше. И как всегда, установленная защита свой чужой. Перетащив орудие к стене, прислонил его рядом со своей пушкой. Только уселся, как в шлюзовой в ноффе раздались голоса и топот десятка ног, удаляющихся вглубь базы. Чёрт, они что, под невидимостью добираются до открытого шлюза? Хитро, нечего сказать. Лишь через 10 минут до меня донеслись звуки разрывов и стрельба. Не оставалось сомнений, база скоро будет взята под полный контроль. Эх, такие дела творятся без моего участия. Ничего, успею ещё сотворить непотребное, если удача не повернётся ко мне филиной частью. Накаркал. Где-то в глубине базы на нижних уровнях рвануло так, что у меня под ногами пол заходил ходуном. Твое ж через колено, неужто арсенал подорвали? Дах, плохо находиться в неведении, когда рядом творятся такие дела. Пей предок, ты ещё живой? раздалось из коридора на русском языке. "Топь сюда, да поживее". Живой? отозвался я и, подхватив оружие, двинулся к выходу. Нашли мы твоего майора, произнёс шаман, ожидавший меня в шлюзовой. Пьяный, но на ногах держится. Так что мутацию тебе установить, никуда не денется. Пошли, провожу тебя. Мы прошли по главному осевому коридору, под шум далёких выстрелов спустились на два этажа по винтовой лестнице и свернули направо. Миновали две толстых двери, подорванные чем-то мощным, и в итоге очутились в помещении, больше всего похожем на лабораторию. Вдоль стен шкафы со стеклянными дверцами, за которыми стоят различные баночки, бутылочки, коробки и прочая лобуда. А в центре помещения ложа, по форме похожая на шезлонг. В изголовье издоравенная каменная тумба, похожая на сфоттер гигантских размеров. А возле неё два человека. О, старый знакомый. Признёс майор Грем, глядя на меня. На старшем научном сотруднике не было брони, и его удерживал за шиворот один из наших бойцов. Я всё думаю, почему этот парень такой дочлевый в охоте. Да ещё и искин себе оставил. Ну теперь всё ясно. Значит, тебе нужна элитная мутация. Ты языком поменьше трепей, лучше делом займись, произнёс шаман. Готов? Давайте капсулы с мутагеном. Майор протянул ко мне руку, при этом меня его сильно качнуло и странной в сторону. Да он же пьян встельку. «Капсулы я сам установлю. Ты только покажи, куда!» – произнес я. «Дай мне, я все сделаю». Шамон протянул руку. «Ха, не, вашей братье я не доверяю». Усмехнулся я. «Вы уже обманули меня один раз. Второго раза я, боюсь, не переживу». «Да пожалуйста». В голосе приемуша прозвучало плохо скрываемое раздражение. «Ты смотри, обиделся, что ли?» Капсулу с мутагеном положил он туда. А учёный попытался сдвинуться с места, чтобы показать мне, что делать, но его удержала рука бойца. Бездна. Да отпусти ты меня. Куда я денусь отсюда? Через 2 минуты 5 золотых хампл отправились в недра сфоттера. А я, сбросив броню с удобства, расположился на ложе. Грема, смотря в мою левое предплечье, одобрительно подсоколы языком. А затем сомкнул на правом плече прибор, похожий на массивный широкий браслет. Я тут же почувствовал, как в руку вонзилось сразу несколько игл. Не повезло тебе, парень, произнёс майор Ратсфотор, где нажимал какие-то панели. Хоть по всей галактике и едва ли наберётся несколько тысяч разумных с золотой мутацией, толку от твоей уникальности. Покинуть аномалию ты всё равно не сможешь. Так и сдохнешь тут. Это надо же, полный иммунитет к шуму. Эх, я бы поработал с тобой и твоими друзьями, но вы. Вам приказано, пленные, разговоры только по делу, грубо борвал наушника шаман. Продолжай работу. Да всё уже готово, проворчал Грам. Эй, заключённый, приготовься к минуте счастья. Игла ввинзилась в мою руку ещё глубже, а затем прямо по венам побежало пламя. Меня скрутило от боли, но ремни, удерживающие тело, не давали свалиться на пол. Твою же в душу. Я с хрипом втянул в себя побольше воздуха, готовясь разразиться матерной тирадой. Но внезапно боль исчезла, а меня накрыла эйфория. Я всё же закричал, да, что-то ругательное, но совершенно иной интонацией. Тресло меня ещё секунд 30 не меньше, после чего постепенно начало отпускать. Чёрт. Да мне эти секунды показались вечностью. Прокашлявшись я несколько раз вздохнул и выдохнул полной грудью, после чего наконец-то смог сосредоточиться на окружающем мире, а главное услышать голос из кино. Кейп золотая мутация прошла успешно. Активация произойдёт через 6 часов. Слава Бахусу. Отвязывайте меня. Устало произнёс я, глядя в потолок. Твою же бабушку меньше минуты трясло, состояние словно я 6 часов в зале неподъёмной железа тягал и надорвал себе все мышцы. Предок, ты пока полежи, отдохни, произнёс шаман, расстёгивая крепление у меня на лбу. Я оставлю с тобой Кирилла, как акклимаешься, он проведёт тебя в одно место. Базу взяли? спросил я уже удаляющегося бойца. Ага, почти без потерь, обернулся тот. Благодаря тебе. Ха, будете должны. усмехнулся ей и перевёл взгляд на Кирилла. Вода есть. Утолив жажду, я осторожно слез с ложа и тут же наткнулся взглядом на труп Грема. Майора без затей просто свернули шею. Сопровождающий такой же молча он, как и шаман. Забрал флажку и жестом велел следовать за ним. Ну что ж, старость она не в радость. Эх, где тут мои шмотки? Лабораторию покинули через другой выход. прошли по узкому явно не для всех предназначенному коридору спустились ещё на этаж и только здесь внизу я понял, что мы идём в оружейную вспомнив массивную дверь, увиденную мной в разрушенном форте корпорации, я сначала засомневался, но первый же пролом в стене, в который мы свернули, всё расставил по своим местам. Протаившись между стеллажами, прошли метров 30 до очередного пролома. И, наконец, оказались в хорошо освещенном помещении. Здесь уже трудились несколько бойцов, рассортировывая какие-то ящики. «О, вы уже здесь? Отлично!» Раздался голос Михаила. Он как раз вскрывал один из ящиков. «Андрей, снимай это тряпье. Я сейчас дам тебе нормальную защиту. Не десантная броня, но все же полноценный бронескаф, хоть и предназначен для военного техника». Скажем, болтер, заряженный даже элитным боеприпасом, вряд ли пробьёт такой доспех, как и штурмовой комплекс корпусных бойцов. А вот заряд плазмы или лучевого оружия на эту броню уже не выдержит. Один из приёмышей поставил передо мной массивный кофр и тут же вскрыл его. Взглянув на содержимое, я присвистнул. Твою же поперечную да по вдоль, неужели настоящая броня? Чёрт, да тут одни бронепластины толщиной в 3 см, не меньше. И плевать, что цвет бронескафа серый, с оранжевыми вставками, что так похоже на мой первый бронекомбез. Что еще ожидать от снаряжения техника, которому не надо идти в атаку? «Кирилл и Рустам, помогите Андрею. Одному такое сложно одевать». Вновь прозвучала команда Михаила. «Остальные поторапливаемся. Если шагуны успеют вернуться до того, как мы свалим, среди мутантов будут жертвы. Вы все знаете, чем это чревато». Едва я сбросил пехотную броню, как меня буквально втиснули в штаны, закрепили на теле систему из подтежек, затем пришёл черёд обуви и верхней части брони. Последними закрепили перчатки и глухой шлем. И заключительным действием Кирилл установил в гнездо на поясе энергояйцу. Вот тут и началось самое интересное. Бронескав словно ожил, получив энергию. В каких-то местах ужжался, где-то чуть расширился. И вскоре я почти перестал испытывать на себе тяжесть твою до Португалию. Да я сейчас без всяких мутаций могу спокойно пойти в жёлтую зону и без оружия заломаю мутанта. Ну, если повезёт, конечно. Положите в рюкзак Андрею десяток энергоячеек, вновь приказал Михаил. И уводите его отсюда. Передайте земляка Саяну и возвращайтесь. Будете прикрывать наш отход. Быстрый забег на этот раз по центральным коридорам базы. И через 15 минут мы добрались до распахнутых створок шлюза. По дороге попадались десятки убитых корпов. Похоже, приёмные дети не церемонились с врагом, убивая всех. "На что, земеля, готов полетать?" Голос Кирилла мне очень не понравился. "Сейчас увидишь, что такое настоящий боевой питомец". Боец открыл, забрал шлема и свистнул. После чего улыбнулся, подмигнул мне и, указав рукой на ружу, вновь вскрыл лицо. Я бросил взгляд туда, куда мне указали, и глухо выругался. Со стороны леса по прямой к базе нёсся стремительный чёрный силуэт. Взмах крыльев, и расстояние до нас сокращается почти вдвое. Ещё один взмах, и вот я уже могу разглядеть чешуйки брони, прикрывающие чёрного мутанта. Красивое ишое существо, завораживающее своей первозданной мощью. Абсолютный хищник. Красавец. само собой вырвалось у меня. Второй такой драконицы во всей аномалии нет, отозвался Кирилл. Я с яйца её растил. Твоему питомцу таким уже не стать, а жаль. Из них получилась бы красивая пара. Ещё несколько взмахов крыльев, и чёрная зверюга очутилась возле базы. Две когтистые лапы вцепились в край шлюза, и внутрь протиснулась здоровенная голова чёрного мутанта. Я только теперь заметил на спине зверя кожаную сбрую. И глаза, черт, эти глаза я уже видел. Тогда, во время нападения на форт Аурумцев, это он, вернее, она в тот раз оставила меня в живых. Мать, мать! Мы что, на ней полетим к Саяну? Забирайся, пока она добрая!» — крикнул Кирилл, и в несколько шагов по лапе взбежал на спину дракона. Я, выругавшись, рванул следом, мысленно попрощавшись со своей пушкой. Едва успел ухватиться за широкие ремни, как приёмыш ловко защёлкнул страховочный карабин на эвакуационной петле моего бронескафа. Чёрный зверюга, словно ожидавшая этого, тут же оттолкнулась от стены, и взмахнув мощными крыльями, разом поднялась на несколько метров вверх. Гибкое тело изогнулось, продолжая набирать высоту, а затем карлиат изверю стремился вперёд. Меня буквально вжало от скорости в спину мутанта. Руки сами непроизвольно ещё крепче вцепились в ремни, а в голове крутилась лишь одна мысль: смогу ли я пережить падение? Не упал. Зверь, набрав высоту, в дальнейшем не делал резких поворотов и махал крыльями весьма деликатно. Мне даже удалось перехватиться поудобней, расслабиться и получить настоящее наслаждение от полёта. Отсюда, с высоты в добрых 2, а то и 3 сотни метров, пространство внизу выглядело как пёстрое поле. поделенная на разноцветные лоскуты разных размеров и форм. Сумасшедший мир с его сумасшедшими законами выглядел отсюда совсем не опасным, скорее уж красочным и веселым. Эх, а ведь здесь, если договориться с мутантами, можно неплохо устроиться. Считай рай для тех, кто хочет жить подальше от суеты и современных технологий. «Тай, а сколько осталось времени до активации мутагена?» Обратился я к Искину, когда мне наскучило наблюдать за проносящимися внизу локациями. "Около 3 часовка", прозвучало у меня в голове. "Я уже фиксирую значительное воздействие на твой организм и могу предположить, что усиление коснётся всех уже имеющихся мутаций. Лучше дождаться завершения, чем гадать". Улыбнулся я. "Вишь ты, прогнозы она делает. Как думаешь, долго нам ещё лететь?" С текущей скоростью осталось не больше 15 минут до расположения нашего поселения, и неизвестно, сколько до конечного пункта назначения. Думаю, через полчаса будем на месте. Надеюсь, драг уже проснулся. Приземление было жёстким. Вы, но не посадочной полосы в зоне посадки ни шасси у чёрного дракона не было. Кирилл хитрая морда заранее отстегнулся, и когда мутант уже опустился на лапы и побежал, приёмыв ловко спрыгнул со спины зверя. Мне же пришлось почувствовать на себе все прелести тряски. Хреновая у вас авиакомпания, заявил я, спрыгнув с замершего на месте и тяжело дышащего мутанта. Никакого сервиса, и пилот не традиционной ориентации, наберёт по объявлениях всяких. Ты смешной приёмный ребёнок, поэтому я не сижусь на тебя. Гулко прозвучало у меня в голове. Твою дивизию, совершенно забыл, что чёрные звери могут общаться мыслью речью. «Аудрей, друг!» Ворвались в мою голову мысли Драка. А через несколько секунд появился и он сам. Нелепо размахивая крыльями, ко мне несся совершенно неизменившийся в росте питомец. «Ты тоже впитал силу хранителя МАО!» «Эй, а ну тормози!» Я начал отступать от приближающегося ко мне вулкана радостных эмоций. «Стой, говорю! Драк, стоять! Зашибешь же животи на крылатый! Ах!» Я был сбит с ног, затискан и затоптан, а мой шлем вылезан. Хорошо, что Бронеска позволил всё это пережить без последствий. Пришлось применить крайние меры в виде угрозы моей скорой постижной гибели, чтобы дракоту успокоился и позволил мне подняться с земли. "И ты ещё считаешь себя старшим?" отчитал я питомца. "Да любой жёлтый мут ведёт себя более достойно. Я ещё молод, мне можно", ответил Чёрный и добавил. «Ррау!» «Андрей, можешь отдыхать!» Обратился ко мне Кирилл, уже пару минут наблюдавший за нашей с Дракотом вознёй. «Общий сбор будет часов через пятнадцать, не раньше. Но с территории лагеря уходить запрещено. Ты из военных, считай, что мы на военном положении». «Приказ понял», — ответил я. «Отдыхать, сидеть на попе ровно, ждать команды». «Всё верно». Если вдруг понадобится, я буду здесь, на краю поляны, но со своей нюшей. Кирилкив ком указал на своего мутанта. Лагерь, помимо меня с Дракутом, насчитывал 5 человек: Галина с Виктором, боец с приёмыши, ещё один земляк из числа размороженных. И та, кого я не желал видеть от слова совсем, вольная. Якда увидев меня фыркнула и отвернувшись ушла в свою палатку. Психопатка. Командир, как всё прошло? обратился ко мне Егерь. Галина молча пожирала меня глазами, ожидая интересных историй. Ну, держитесь. Ну, в общем, всё с самого начала пошло не по плану. Начал я на ходу сочинять историю. Ну, в общем, пришлось мне, как аборигену, пить мутаген с горла, закончил я с серьёзным выражением лица. И дальше-то что? с тревогой спросила Галина. Погомирея, внученька, Скорбным голосом ответил я. Что? растерянно произнесла девушка, её глаза расширились до неприличия. Командир, мать твою, я ж поверил. В возмущении Виктора не было предела. Что на самом деле произошло? Да хорошо всё прошло. Минимум потерь, база зачищена, элитную мутацию мне установили. Да, сдаётся мне установку можно было сделать просто выпив мутаген. Но это не точно. Ладно, camarada, я спать пошёл. пока время свободное имеется. Через 2 часа мутация проявиться должна. Как дура поверила, обиженно раздалось у меня за спиной. Я лишь улыбнулся, извлекая из рюкзака палатку. Нечего быть такой доверчивой, особенно в зоне А1. Забравшись внутрь палатки, я закрыл её изнутри. Мысленно попросил дракота покараулить меня, затем отдал приказ стае, чтобы разбудила сразу после активации мутации, если вдруг усну. Удобно расположившись на спине, прикрыл глаза и начал медленно прокручивать события прошедшего дня, начиная с штурма и заканчивая взглядом Ягды. Предстояло разобраться, кто друг, кто враг, как так получилось, что я сегодня весь день выполнял роль марионетки, и что с этим делать.